Глава 5. Пробудить чувства. Обедали сотрудники обычно полным составом. Фред за столом рассказывал про вчерашние приключения с грызунами. Винсан сообщил, что пионы жить будут. Может, некоторые кусты даже еще порадуют их цветами этим летом. Смотрители обсуждали обновление вольеров и новых животных. Обычные рабочие будни зоопарка, частью которых теперь стала и «Начнем с уборки мусора в старой части зоопарка», — предложил Ян, отодвигая пустую тарелку. Кое-чему армия его все-таки научила. Ел он быстро и молча. «Давай», — Адель буквально подскочила с места. «Вот только туда еще предстояло дойти. Территория зоопарка была огромной и, разумеется, не везде ухоженной. Где-то она успела одичать, невзирая на стороне садовника». Там, где редкие посетители обычно не ходят, прошлогоднюю листву не убрали, как и нападавшие ветки. Трава на газоне вымахала едва ли не по пояс, Адель. Платье опять оказалось совершенно неуместным, как и тонкие каблуки, проваливающиеся в землю. — Дэл, ты, конечно, отлично выглядишь, — заметил Ян, видя, как она пробирается через заросли, высоко подняв подол. — Но непрактично. Давай я тебя донесу, что ли? — — Донесешь? — глупо переспросила Дэл, еще секунду назад ругавшая себя за идею с платьем. — Донесу, — подтвердил Ян, присаживаясь. — Не могу смотреть, как ты мучаешься. А то вдруг решишь, что такая практика тебе не нужна, и уйдешь от нас и документов. — Не уйду, — горячо заверила его Дел, подходя ближе. — Мне все очень нравится. Ян рассмеялся и легко подхватил ее на руки. — А ты потяжелела с прошлого раза, — — заметил он. — Тогда тебе лет десять было, когда я переносил тебя через лужи. — Ты помнишь? — Дел осторожно держала его за плечи, хотя ужасно хотела обнять и прижаться крепче. — Помню. — я улыбнулся. — Мы гуляли в дворцовом саду, и ты пошла с нами в легком платье и домашних туфлях. А на улице была ранняя весна. Слякоть, холод. бр! Ты отдал мне свою куртку! — Дел сохранила в памяти, как куталась оказавшуюся огромной куртку друга. И переносил через лужи и грязь, а сам замерз, промок и заболел. — Да, было весело, — подтвердил Ян. Адель осторожно любовалась его профилем. За десять лет Ян возмужал, и сейчас нёс её легко, без напряжения. И плечи у него стали шире. Марьян тогда только глаза закатывал наблюдая, как друг переносит его мелкую сестру через каждую лужу, осторожно, как принцессу. Он и сейчас нес ее аккуратно и также бережно поставил на землю. «Как в такого не влюбиться?» Делла отвернулась, чтобы не слишком выдавать не вовремя нахлынувшие чувства. «А теперь, когда мы отошли достаточно далеко, будем практиковаться», — объявил Ян, возвращая ее в реальность. «Где они? По-прежнему друзья». «Нам надо собрать листву и мелкий мусор, а заодно неплохо бы скосить траву». «Признавайся, ты владеешь воздушным лезвием?» Воздушное лезвие — основное боевое заклинание ее стихии, которое как раз начинают осваивать на третьем курсе. Мощное, площадное, оно было эффективным, но сложным. Ветер — стихия непостоянная и очень коварная, «Чуть упустишь над ней контроль, как лезвие полетит на тебя же бумерангом!» В этом заключалась главная опасность и сложность заклинания. «Честно говоря, в нем я не уверена», — призналась Дел, решив, что в вопросе безопасности точно нельзя строить из себя крутую магичку. «Молодец», — серьезно похвалил ее Ян. «Умение рассчитывать собственные силы — это главное для мага. Но я тебя подстрахую. Выставлю щит и погашу заклинание, если что». Ты же огненный маг, напомнила Дел. Да? Поэтому ты парочку нитей контроля передашь мне. Поняла. Адель глубоко вдохнула и выдохнула, настраиваясь, и призвала стихию, мгновенно откликнувшуюся и нагло взметнувшую подол. Дел поспешно отодвинула вихрь подальше, а Ян тактично сделал вид, что ничего не заметил. А теперь, лезвие, скомандовал он накрывая их обоих щитом с оранжевыми отблесками. Огненная стихия прорывалась всегда и везде. От пальцев Дел потянулись сияющие нити, формируя окружающийся ветер в тонкий прозрачный диск. «Давай!» — Ян подставил ладонь, и Адель, стараясь не потерять концентрацию, осторожно передала ему две нити контроля. Друг цыкнул, едва их не упустив. «Сам давно не практиковался в таких сложных заклинаниях», — просто пояснил он. В этом был весь Ян. Он легко допускал ошибки, также легко их признавал и принимал все последствия, будь то взбучки или дополнительные задания. Тогда как Дэл могла переживать о каждом промахе и заниматься самоедством неделями. «Запускай!» — разрешил Ян, полностью освоившись с непривычной стихией и диск сорвался вперед, оставляя за собой ровно скошенную траву. «Возвращай!» Дел дернула нить контроля, но чуть запоздала, кусты тоже полегли. «Будем надеяться, что там неценные сорта, посаженные кем-то из королевской династии», усмехнулся управляющий. Диск же пронесся мимо них на другую сторону поляны, чиркнув о щит. «Ого!» Ян тут же посерьезнел — По щиту пробежали предупреждающие всполохи. — Постарайся держать лезвие подальше от нас, — попросил он. — Я не рассчитывал, что ты создашь такое сильное заклинание. Тут не траву косить, а вековые дубы и рубить можно. Адель молча кивнула и закусила губу. Контроль давался все тяжелее. Слишком быстро и мощное лезвие так и нравило уйти с заданной траектории. Но все-таки поляну они скосили. Пару раз нити дергал Ян, спасая очередные насаждения, когда Адель не успевала. «Развеивай!» — разрешил управляющий, не спеша отпускать нити. И только когда лезвие сначала остановилось, а потом и исчезло, сбросил нити контроля. «Фух!» — Дел едва не села на траву от облегчения. От напряжения на лбу выступили капельки пота, ладони вспотели и пальцы подрагивали. «Ты молодец! Я ожидал, что будет хуже!» «Придется отбиваться от твоего лезвия!» — хохотнул друг, уже без лишних вопросов, подхватывая ее на руки. Адель только успела ойкнуть и обнять широкие плечи. «А как же мусор!» — запоздала опомнилась она, когда скошенное поле осталось далеко позади, и Ян поставил ее на гравийную дорожку. «Завтра?» — отмахнулся друг. «Ты уже слишком устала. А завтра тогда с утра этим и займемся. А потом документы. Куда ж без них?» «Договорились. Отлично. Тогда я сейчас на вечерний обход, а ты можешь быть свободна», — объявил управляющий. Дел неуверенно кивнула. Она же его в ресторан планировала пригласить, но слова застряли в горле и никак не желали произноситься вслух. Девушка добрела до административного корпуса и зашла в кабинет, где остались ее вещи, попугай и внимательно следящая за ним Тори. Черно-белая химера ходила вокруг стоящей на столе клетки. Попугай же беззвучно открывал клюв, но не выдавал ни звука. Прямо как Дел сейчас. Что же такое? Почему в присутствии Яна она или теряется, или делает глупости? Если завтра они с самого утра пойдут практиковаться, то логичнее прийти в удобной одежде, а не в нарядном платье. Не каждый же раз Яну носить ее на руках. Это как-то Нет, Адель, конечно, понравилась, но все-таки слишком нагло. И опять же, глупо идти в туфлях и платье на полевую практику. Но в ресторан в камуфляже точно не заявишься и платье с собой не привезешь. Тоже будет странно выглядеть, если она притащит пышный наряд в чехле и на вешалке, а к нему туфли и украшения и косметику. — Надо идти сегодня. Ян должен скоро вернуться — «Его вещи тоже в кабинете, и тогда Дел как-нибудь невзначай предложит». «Как-нибудь невзначай», — звучало отлично, но слишком неопределенно. «Ян, а может, где-нибудь поужинаем?» — вслух произнесла Адель, привлекая внимание и химеры, и попугая. «Нет, нужно не так в лоб. Ян, мне бы хотелось с тобой кое-что обсудить в неформальной обстановке». — попробовала она озвучить следующую фразу. — Но если подумать, обстановка у них и так неформальнее некуда. — Ян, я так давно никуда не выбиралась, все учеба да учеба. Не хочешь составить мне компанию? Тори, поняв, что ничего интересного не происходит, вернулась к их новому жильцу. Попугай же продолжал с интересом наблюдать за Адель, внимательно слушая. — Ян, Мы с тобой так редко нормально общаемся. Может, сходим куда-нибудь? Дэл посмотрела на попугая. Чувствую себя да нельзя глупо. Ни один вариант не подходил. И вообще, Ян, ты мне очень нравишься, — со вздохом произнесла она. Как мне уже дать тебе это понять и стать немного ближе? Попугай открыл клюв и закрыл. Даже Тори, ничего не добившись, спрыгнула со стола и принялась вылизываться в любимом кресле. Зато после собственного признания Адель осмелела. Некоторые вещи действительно стоит проговорить вслух, чтобы потом было не так страшно. В конце концов, сейчас она собирается пригласить его в ресторан, а не признаваться в чувствах. «Ян, я собираюсь поужинать где-нибудь. Не составишь мне компанию?» «С удовольствием». Донеслось от двери. Управляющий прошел в кабинет и под ошарашенным взглядом Дел достал пиджак из шкафа. Ты чего? удивился он. Ты же только вошел? Сглотнув, спросила девушка. Да и сразу интересное предложение подмигнул он. Надо только зеркального Ару куда-нибудь пристроить. В птичнике должны быть свободные клетки. А почему зеркальный? не поняла Дел, переводя взгляд на самого обычного разноцветного попугая. — О, сейчас увидишь! — рассмеялся Ян. — Точнее, услышишь. Он закрыл окно и открыл клетку. Откуда выпорхнул попугай? Химера тут же встрепенулась, но Адель быстро стала не до нее. — Ян! — во всю птичью глотку крикнул попугай, кружа под потолком. — Мы так редко с тобой общаемся! Редко общаемся! — Что? — Дел схватилась за голову. она она-то еще думала, что за заклинание на клетке? А там был полок тишины!» Зато Ян рассмеялся и весело посмотрел на нее, а попугай не думал останавливаться. «И вообще, Ян!» — заявил он. У Дел кровь отхлынула от лица. Она отлично помнила, что последует дальше. «Нет!» — крикнула девушка, пытаясь дотянуться до верткой птицы. «Ты мне очень...» «Хватит!» Поняв, что сейчас наступит катастрофа, Адель призвала стихию, мгновенно формируя на ладонях воздушную воронку. Никогда раньше она у нее так быстро не получалась. Мра! зарал попугай, затягиваемый в вихрь. Ян уже покатывался со смеху, тогда как девушке было совсем не весело. Стоило попугаю оказаться у нее в руках, как она быстро сунула его обратно в клетку и закрыла дверцу, подергав для верности. А заодно осмотрела учиненный ими в кабинете бардак. Рассортированные и разложенные с утра документы сейчас медленно оседали на пол. Мысленно застонав, Делл принялась их подбирать. Завтра опять разберет. Ушедший Делл!» — Управляющий вытер выступившие слезы и присоединился к ее занятию. Ну ты даешь, не жалко птичку. Слегка помятый попугай, нахохлившись, сидел на жордочке и продолжал открывать рот. Адель даже на магическое зрение перешла, дабы убедиться. И точно. Клетка-артефакт с пологом тишины. «Не жалко», — буркнула девушка, возвращая стопку листов на стол. Ей было совсем не смешно. А стоило представить, что бы случилось, не поймая напернатого гада, как отхлынувшая от лица кровь прилила обратно, заставив щеки гореть. ж надо так попасться!» «Да ладно тебе, забавно вышло!» — продолжал улыбаться Ян, глядя на нее сверху вниз. — Если ты хочешь поужинать или куда-то еще сходить, говори. Я с радостью составлю тебе компанию, мы же друзья. Это друзья окончательно убило все настроение. — Ян, давай поужинаем в следующий раз, — попросила Дел, понимая, что вряд ли сумеет спокойно и непринужденно есть и поддерживать разговор после такого. — А почему не сегодня? — удивился Ян, — Все веселье с него, как ветром, сдуло. «Ты же не обиделась на нас с попугаем?» «Да нет, ну что ты!» На Яна было решительно невозможно обижаться, Она попугая и вовсе глупо. «Просто поняла, что устала». «Хорошо», — кивнул друг. «Как надумаешь, говори. Я всегда за то, чтобы куда-то выбраться». Адель вымученно улыбнулась, подхватила свои вещи, попрощалась с Яном, погладила Тори, И бросил осуждающий взгляд на попугая. Чуть не сдал ее с потрохами. Форму она взяла с собой. Завтра в ней же придет, чтобы не переодеваться здесь. До похода в ресторан им кажется еще далеко.